212 Казино Абсолютный король среди вертикалей на данный момент, крупнейшая по объёмам и по количеству работающих с ней арбитражников. И такое положение дел не только на рынке СНГ. Казино вырвались в лидеры среди вертикалей на рынке аффилиейт в 2015 году и до сих пор уверенно доминируют. Надолго ли? Мне кажется, сейчас есть предпосылки к тому, что это направление идёт на спад. Беттинговые компании теснят казино, об этом говорят цифры. В частности, ради надо сказать, что и казино, и беттинг всегда шли рука об руку, и там и там речь про азартные игры. Вот что интересно. В России запрещены азартные игры, но не запрещен беттинг, ставки на спорт. Государство решило, что в казино нет элемента аналитики, и оно построено на чистом везении, а вот в ставках на спорт можно собственным умом получать преимущество, анализируя результаты и информацию о спортсменах и командах. А Следовательно, что? Беттинг нельзя считать азартной игрой на 100%. На мой взгляд, это достаточно спорная позиция, потому что подавляющее большинство людей, которые ставят на спорт, никакой аналитикой не занимаются. Для них это такой же азарт, как и казино. Как устроен рынок и как работают на нем команды? Есть разработчики игр, которые сами по себе еще не являются казино. Это большие продакшн-студии, которые создают игры для казино и продают их по лицензии. Создают всю математику, дизайн, производят сложный продакшн. С точки зрения разработки это, конечно, сложный рынок. Сейчас игры уже делаются на очень высоком уровне с шикарной графикой. Это раньше были обычные дельфинчики и обезьянки. Теперь же в казино играх отличная 3D-графика, которая выглядит красиво и завлекающе как в игровых автоматах американского Лас-Вегаса, которые стали настоящими аттракционами для тех, кто любит пощекотать себе нервы подобным образом. Продакшн-студии продают игры именно в онлайн-казино, которых сейчас по всему миру работает очень много. Есть крупные компании с несколькими странами присутствия. Опять же, рекламировать здесь их не буду. Их названия гуглятся на раз. Такие компании работают давно, и у них даже есть лицензии. То есть это легальные казино, которые часто базируются на Мальте, где разрешена такая деятельность, и под неё сформировано лояльное законодательство. Есть и нелегальные квазиказино. Они работают с серыми платёжками на разные юрлица. Интересно то, что на вид они вообще никак не отличаются от легальных, и отличить их можно только по бренду. В России таким ярким примером стала сеть Вулкан, которая начинала как оффлайн-сеть, но затем быстро распространилась и на онлайн. Этих вулканов в определенный момент развелось очень много, однако они не были единым централизованным брендом и просто работали на хайпе названия. В квази казино распространены обычные автоматы, про которых был однорукий бандит, давишь на кнопку и надеешься на выигрыш. Сейчас появилось множество других типов игр, например, Авиатор, когда летит самолетик, и юзеру нужно угадать, когда он остановится. Произойти это может в любой момент. Чем выше он летит, тем быстрее увеличивается депозит игрока. Суть в том, когда игрок готов остановиться. Чистое щекотание нервов. Как платят? За первый депозит и по схеме рефшары. В отличие от вертикали вебкам, с казино я бы не рекомендовал работать по рефшаре, потому что ее формула конкретно здесь не самая выгодная. Хотя в условиях оплаты в самом офере комиссия может быть прописана на уровне 75%, вот только каждый раз нужно смотреть, от чего конкретно собираются платить этот процент, на каких условиях вычитаются ли съемы и множество других моментов. Однако Рившара подразумевает, что среди аудитории могут быть такие ребята, которые понимают, что казино это игра, отдых, на него они готовы тратить деньги. Это идеальные клиенты для работы по Рившаре. Они понимают, что проигрывают деньги, но у них есть четкий коридор для игры. Таких немного, но они есть. В основном, конечно, казино работает не с такими людьми. Большинство пользователей совершенно никак ничего не анализируют, а заходят лишь с одной целью поднять бабла. Соответственно, их мысли очень просты. Сейчас точно заработаю, мне должно повезти. Понятное дело, что люди почти ничего не выигрывают. Единственный, кто выигрывает само казино. Поэтому, если говорить про арбитражников, которые работают с этой вертикалью, то лучше зарабатывать на условиях за первый депозит. Вы получаете за первую эмоциональную реакцию, после чего спокойно передаете пользователя казино. Раньше платили и за регистрацию. Возможно, по-прежнему где-то еще есть такие условия, но из-за того, что в этом случае очень просто накручивать пользователей, естественным образом перешли на FTD First Deposit. тёмный трафик. Это один из способов добычи трафика. Например, в каком-то телеграм-канале знающий эксперт заявляет, что у него есть схемы того, как гарантированно заработать на казино. Конечно, такая схема рассчитана на очень недалёких людей, которые верят всему на свете. Игроков вводят в заблуждение, если проще, врут ему, чтобы он обязательно сделал депозит. Конечно, человек на этом ничего не зарабатывает. Такие юзеры для казино менее значимы, потому что после обмана они играть почти в 100% случаев заканчивают. Им прямым текстом говорят, чтобы они зарегистрировались на определенном ресурсе, сделали депозиты, нажали определенную комбинацию кнопок, чтобы гарантированно выпал выигрыш. Выигрыша нет, нет и клиента, зато есть деньги в казино. В обычных казино заработок компании будет тем больше, чем дольше человек остается и играет. Он постоянно пополняет депозит. При схемном всё заканчивается чаще всего на первом. Однако некоторые остаются и верят, что смогут отыграться, поэтому казино часто готово выкупать таких пользователей, так как часть из них всё же продолжает играть. Через какие источники лить? Казино почти нигде не пропускают, и что, естественно, официально разрешённых крупных источников для этой вертикали нет. Однако льется казино почти ото Почему так происходит? Из-за высоких ставок эта вертикаль интересна для залива. Один пользователь может принести и 50 долларов, и 100, и даже выше. То есть ROI довольно высокий. За счет этого вебы создают серьезную инфраструктуру. При работе с Facebook для проталкивания этой вертикали из 100 запущенных аккаунтов 95 могут улететь в бан, и останется только 5, которые будут крутиться и собирать целевые действия. А так как такие пользователи щедро оплачиваются, это перекрывает все затраты и усилия по созданию инфраструктуры, покупку или фарм новых аккаунтов, зарплаты сотрудникам, покупку прокси и прочего софта. Объёмы. Они здесь очень большие. Есть команды, которые генерируют объемы по 2-3 млн долларов. Почему это одна из крупнейших вертикалей? Потому что она позволяет держать большой ROI, часто выше 100% на больших объемах трафика. Это становится основным плюсом вертикали, профит, который может быть очень большим. Специфика вертикали приводит к главному минусу огромные затраты на инфраструктуру. Если вы строите команду, которая льет только казино, то можно позволить себе нанять 20 фармеров, покупать самые дорогие аккаунты, прокси нанимать финансистов и аналитиков. К первому минусу добавляется еще один. Как мы уже говорили, арбитраж это очень нестабильная сфера в плане трендов. Да, сейчас казино среди всех вертикалей сильно выделяется, но до 2015 года такого не было, и в будущем в любой момент эта вертикаль перестанет быть главным трендом. Появится что-то менее затратное по инфраструктуре, но схожее по рентабельности, и пальма первенства перейдет туда. Тогда дорогая инфраструктура, которую собирали специально под казино, перестанет быть нужной. Стоит понимать, что даже если вы сейчас готовы нанять людей, открыть офисы и так далее, нужно быть готовым в любой момент всё закрыть и всех уволить. Инфраструктура такая, что не получится просто взять и переформатировать её без существенных затрат. Ещё один большой минус казино сильно расслабляет. Люди, которые здесь работают, становятся избалованными и теряют возможность играть в долгую. Они не строят бизнес, а сконцентрированы на анимикейнге в моменте. Следующий серьезный минус карма. Опыт показывает, что чем больше арбитражник участвует в серых и черных схемах, тем чаще у него случаются прилеты по карме. Казино это вертикаль, которая играет на неизменном желании человека заработать легкие деньги. В итоге такой человек просто их теряет, погружается в долги, портит отношения с семьей и друзьями, сажает здоровье на нервной почве. А если полностью проигрывает и залезает в серьёзные долги, то история может закончиться совсем плачевно. Здесь не может быть никаких оправданий, двойных стандартов объяснений. Когда вы садитесь заливать казино, проговорите себе, что сейчас вы будете делать плохо каким-то людям, и за это получите деньги. Если вы готовы к этому и к тем последствиям, которые обязательно будут, значит, стоит открыто себе в этом признаться и чётко осознавать. Механика залива. Основной способ залива на данный момент AppFlow. Об этом мы говорили в вертикали мобильных приложений. Делаем приложение красивое и хорошее на вид. Нельзя в нем написать напрямую казино, поэтому его называют как-то иначе, так чтобы оно напоминало игры в казино. В приложение вшивается сайт рекламодателя WebView. Когда открывается приложение, то открывается и сайт, но пользователь этого не замечает. Приложение это инструмент, который помогает открыть этот сайт. Через одно приложение можно заливать множество стран и открывать сайты разных рекламодателей. Когда пользователь устанавливает приложение, у него открывается страница. Система запоминает учетную запись, через которую был открыт конкретный продукт. Для пользователя все происходящее воспринимается нативно, так как все в одном приложении. Рекламодатели понимают, что это основной вид добычи трафика, поэтому все свои сайты делают mobile friendly, чтобы сайты выглядели максимально круто и удобно при использовании их с мобильного телефона. Помимо классических приложений, в последнее время стали популярны PWA приложения. PWA Progressive Web Apps. Это технология Гугла, которая позволяет сделать веб-сайт как бы завернутый в приложение. У него будет иконка push-уведомления и небольшая часть функционала обычного приложения, но его не нужно добавлять в Play Store и проходить модерацию. Рекомендация. А теперь хочу порекомендовать ПП по казино и беттингу Pinap Partners. В этой аудиокниге я не даю рекомендации тех, кого не знаю хорошо и за кого будет стыдно в будущем. Pinapo это без преувеличения, сейчас лидеры по вертикалям казино и беттинга. Это подтверждает и то, что они забирают все призы на отраслевых конкурсах, как лучшая iGaming партнерка и сотни тысяч веб-мастеров, которые им льют. Партнёрке уже шесть лет, и за это время открыто 6 офисов в разных странах, а для залива трафика открыто более 12 гео с очень конкурентными ставками, плюс можно получить готовые приложения для работы или заказать креативы. Я лично знаком с овнером этой партнерки и зная его целеустремленность и подход к делу. Уверен, что это только начало, и с ними однозначно есть смысл работать и делать объемы. Pinap Partners представляет детальную и прозрачную статистику по работе с партнерской программой, благодаря которой вебмастера всегда могут подробно изучить свой трафик, поведение игроков и особенности работы с любым гео.